я напрасно прождал тебя на углу бульвара приходи завтра к половине второго на нашу квартирку твой добрый толстяк Тонгро гро боном де мари об эту пору обыкновенно зарывается в своей книге мы опять споем ту песенку вашего поэта пушкина де потр поэт пушкин который ты меня научила старый муж грозный муж тысяча поцелуев твоим ручкам и ножкам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 Месяца через два получил он от бурмистра извещение о том, что Варвара Пална вытребовала себе первую треть своего жалования. Потом стали ходить все более и более дурные слухи, наконец шумом пронеслась по всем журналам трагикомическая история, в которой жена его играла незавидную роль. Все было кончено. Варвар Пална стала известностью.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 И куда мы просим теперь благосклонного читателя вернуться вместе с нами?